Глава 14. Страх. Страх это естественный защитный механизм. Он может стимулировать наше тело к достижению высочайших результатов, но может и парализовать наше тело. Нет никакого смысла оценивать страх. Даже тот, кто боится, может уменьшить свое напряжение благодаря осознанности. Йошка Брайтнер. Замедление на полосе обгона. Курс осознанности для руководителей. Адвокат внутри меня. Советовал придерживаться старых привычек и действовать, как обычно. Благодаря справочнику по осознанности, я в первый же рабочий час с первого рабочего дня после своего первого убийства избавился от уймы привычных вещей. Я отказался от поездки на работу на служебном автомобиле и выпил кофе в Макдональдсе. Ах, да. Еще я угрожал трем партнерам, основателям адвокатской фирмы, вместо того, чтобы позволить им угрожать мне удовлетворительный опыт. Я вновь воспользовался свободой не делать того, чего не хочу, в данном случае лицемерить. Я прислушался к себе, и у меня, о чудо, не было ни спазмов в желудке, ни чувства неуверенности, совсем напротив. С моим желудком было все в полном порядке. Может быть, стоит почаще заходить в Макдональдс и пить там кофе? У меня не было никаких сомнений, что мои начальники согласятся на мое предложение, поэтому... Я самонадеянно собрал личные вещи в своем кабинете, их было немного, несколько фотографий Эмили, переносной жесткий диск с копиями рабочих документов и писем, а также разные ключи от банковских ячеек, в которых я хранил для Драгона всевозможные документы. Строго говоря, жесткий диск и ячейки не были моими личными вещами, но я счел, что сейчас не стоит обременять фирму этими предметами в общих интересах. И напоследок я вытащил из сейфа. Все доверенности и чистые листы, подписанные драгоном. Десять лет рабочей жизни уместились в одном портфеле. С этим портфелем под мышкой я чуть позже сделал то, чего не делал годами. Отправился в строительный магазин. Мне нужен был гипс, чтобы изготовить из негатива большого пальца драгона позитив большого пальца драгона. Эта игра слов мне понравилась своим символическим значением. Из негатива драгона сделать позитив драгона. Вообще, Время препровождения в строительном магазине пошло мне на пользу. Тут все вращалось вокруг потребностей людей, которые хотели что-то сделать своими руками. Камни, купленные здесь, ни в кого не летели, а становились строительным материалом для чьих-то домов. Тот, кто шел в строительный магазин, занимался конкретным делом. Он жил здесь и сейчас, и сам формировал свое будущее. И теперь я тоже принадлежал к когорте таких людей. Я купил маленькую упаковку гипса для моделирования, чтобы дать новую жизнь разлагающемуся пальцу драгона. Я заплатил на кассе и спрятал упаковку в портфель. В этот момент ожил мой телефон. Звонили из офиса. «Слушаю». «Соединяю вас с господином доктором фон Дрезеном, произнесла фрау Брэгенс своим поставленным механическим голосом. «Я подождал, когда во мне, по привычке, возникнет порыв как-то...» прокомментировать манерное поведение этой женщины. Но он так и не возник. Я подождался еще большей осознанностью, когда звонок переведут и раздастся голос моего в скором времени экс-шефа. «Это фон Дрезен. Мы согласны с вашим предложением». «Ну вот, пожалуйста. А поконкретнее?» «Расторжение контракта с 1 мая, компенсация в размере 10-месячной зарплаты». «Вы забираете господина Серговича и всех связанных с ним клиентов. Господин Сергович в письменном виде подтверждает нам, что до сего момента его дела вели исключительно вы, и в будущем их будете вести исключительно вы. Тем самым все претензии к нашей фирме будут сняты». «Звучит неплохо. Отправьте мне это на личную электронную почту». «Уже лежит на вашем письменном столе». «Сегодня я не вернусь в офис». Пока что мы определяем, когда вам находиться в офисе. Вы можете хоть спалить меня заживо, если вас что-то не устраивает. Вы все еще мой шеф. Кстати, до тех пор, пока вы не подпишете договор об аннулировании контракта, и он не вступит в силу, господин Сергович официально остается клиентом вашей фирмы. И потому я исхожу из того, что именно вы возьмете на себя общение с прессой. Общение с прессой? И что же мы должны им сказать? То же самое, что я скажу вам вот сейчас от имени господина Серговича, без комментариев. Да. Компенсация в размере месячных окладов скоро окажется на моем счете. 110 тысяч евро от Драгона наличкой уже есть в моем распоряжении. Больше никаких обязательств в этой сраной фирме, и больше не надо выносить моего самого невыносимого клиента сверх того, Мой пока еще работодатель от имени этого клиента возьмет на себя общение с прессой и подтвердит тем самым, что этот клиент еще здравствует, хотя это вовсе не так. Если совсем безоценочно, мог ли я еще более осознанно обойтись самим собой? Книга «Ешки Брайтнера» начала приобретать для меня мистическое значение. Сейчас мне нужно было позаботиться о том, чтобы меня не арестовала полиция за убийство и чтобы ни Шайка Драгона, ни их конкуренты не заподозрили, что в действительности случилось с Драгоном. Я вдохнул воздух свободы и пошел по улицам весеннего города домой, чтобы как правый человек разобраться с делами, с правым пальцем Драгона. Я положил маленькую силиконовую форму с большим пальцем в ванной комнате. С виду отпечаток казался довольно затвердевшим но большой палец явно рвался наружу. Об этом отчетливо говорил запах. К сожалению, я понятия не имел, сколько времени нужно, чтобы силикон полностью высох. В интернете, конечно, и на этот случай нашелся подходящий совет, правда, с оговоркой насчет правила большого пальца. Высыхание 1 сантиметра силиконовой массы происходит за 24 часа. Поскольку я просто засунул палец в разрезанный тюбик, то толщина силиконового слоя со всех сторон была разной, так что мне нужно было ждать минимум 3-4 дня, чтобы быть уверенным в успехе на 100%. Были еще многочисленные советы, как ускорить высыхание. Помещение с высокой влажностью, с температурой около 20 градусов, поспособствует процессу затвердевания, так что я ненадолго включил в ванной душ и установил кондиционер на 20 градусов, чтобы поддерживать постоянную температуру этого облака пара. До утра я намеревался оставить силикон в покое. А осознанность — это не улица с односторонним движением. Даже у силикона свои потребности. Еще не наступил полдень понедельника, а большая часть забот, навалившихся на меня с утра, решилась сама собой. Отлично. Оставалось только сделать несколько телефонных звонков. Нужно поскорее покончить с ними». Я позвонил Петеру Эгману, главе убойного отдела. Вообще-то, я просто хотел сообщить ему, что мне нечего ему сообщить, зато у него было что сообщить мне. Бьорн, спасибо, что перезвонил. Могу себе представить, что сейчас ты не сидишь сложа руки. Я прижал плечом телефон к уху и посмотрел на свои руки, которыми всего несколько часов назад упаковывал вещи в офисе, которыми покупал гипс и которыми ощупывал силиконовую форму как раз в этот момент им было абсолютно нечего делать разве что снова взять телефон для полицейского у тебя довольно живое воображение почему это я не сижу сложа руки так ведь твой шеф как сквозь землю провалился а все ищут его за убийство а сегодня утром один из его солдат был найден мертвым в лесу выстрел в голову у меня снова свело желудок только казалось я разрешил все проблемы и тут вдруг всплывает труп с пулей в башке. Несмотря на то, что я, похоже, был единственным преступником, который, будучи полным дилетантом, смог без улик устранить один труп, известие о новом сулило очередные неприятности. Было ли это начало бандитской войны с Борисом? Не следует ли связаться с ним побыстрее? Я сделал хорошую мину при плохой игре. Мои шефы руководят адвокатской конторой. Со всеми тремя я недавно сидел в кабинете. Если ты хочешь арестовать кого-то из них, вперед. Однако, возможно, ты имел в виду не моего шефа, а моего клиента, и никаких выстрелах в голову я не имею понятия. Мурат Кемгюль, охранник в одном из магазинов Тони, был найден прохожими сегодня утром мертвым на скамейке возле автомата по продаже корма в заповеднике. Поначалу я прикинулся дурачком. Я действительно понятия не имел, Что эта смерть могла значить для меня? Единственное, что я знал, так это то, что вчера Мурат безрезультатно пытался дозвониться до меня. Если бы ему это удалось, если бы он убедил меня встретиться с ним, то сегодня утром я сидел бы с ним на той скамейке. Мороз пробежал по коже, внезапно охватившего меня страха. Оказалось, что цифровое голодание спасло мне жизнь». Это, однако, совершенно не означало, что моя жизнь не находится в непосредственной опасности до сих пор. На столе передо мной лежал справочник по осознанности. Я полистал его и наткнулся на нужное место. Если вас охватил приступ страха, сконцентрируйтесь на дыхании. Вдыхайте и выдыхайте спокойно. Почувствуйте дыхание своим телом. Например, как воздух проникает через ноздри или как напрягается диафрагма мыслями, сосредоточьтесь на дыхании, не оценивайте ваше чувство страха, попытайтесь насладиться ситуацией здесь и сейчас. «Ты простудился?» — поинтересовался Петр, слушая молчание в трубке. «С чего ты взял? Ты так громко дышишь?» Я просто дышал сознательно, и я осознал, что благодаря этому мне стало лучше. С каждым вдохом я чувствовал, как возвращается талика уверенности в себе. В отличие от кое-кого из моего рабочего окружения, я еще мог дышать. Это было однозначно позитивным фактором. Было ли еще что-то позитивное в этой ситуации? Хорошо, покойник, по крайней мере, лежал в живописном месте. Это тоже было позитивно. И застрелил его не я. Это тем более позитивный момент, потому что совесть моя перед Петером была абсолютно чиста. Что бы ни значило это убийство, здесь и сейчас у меня все было хорошо. Остальное прояснится со временем. Я проигнорировал замечание Петера о простуде и попытался задать свой вопрос. Несчастный случай на охоте? Охотник должен быть слепым, чтобы не отличить турка со связанными кабелем руками и ногами от ревущего оленя. Тем более, если он стрелял из пистолета в затылок на расстоянии вытянутой руки. Печально. Но какое это имеет отношение ко мне? Ну, я бы сказал так. Номер один из картеля Драгона убивает объятого огнем номер два из картеля Бориса. Затем номер один бесследно исчезает, а заместитель номер два из картеля Драгона застрелен в лесу. Это может привести к определенным юридическим сложностям для всех участников. Не для всех. Кому же они не грозят? Тем, кто мертв, уже явно не навредишь. «Остается только вопрос, почему они мертвы?» Другими словами, полиция ничего не знала об этом убийстве, как и я. Нужно было обсудить это с Драгоном. «Ах, нет, он же тоже мертв». «Может быть, обсудишь это с Драгоном?» «Предложил Петер. При первой же возможности, и когда она представится, это тебя не касается, так как подпадает под действие адвокатской тайны». Бьорн, мы знаем, что Драгон уехал из города». Значит, тебе известно больше, чем мне. Ему наверняка кто-то помог скрыться. Думай, как хочешь. Ты единственный, кому он звонил. Хм, это могло стать вам известно, только если вы нелегально прослушивали мой сотовый, что вы, конечно же, не стали бы делать. Ну-ка, напомни мне, что он тогда сказал. Что хочет поесть мороженого с тобой. Как романтично. И что же я ответил? Ты ответил, что собираешься поехать с дочкой на озеро. «И что же я сделал?» «Ты поехал с дочкой в офис, и там она поела мороженого». «Боже ты мой!» «Не думает же Петр, серьезно выдвигать против меня обвинения в помощи в уклонении от наказания на основании того факта, что этот идиот фон Мюллер заметил, что моя дочка испачкалась мороженым?» «Хорошо виновен. Моя дочка съела мороженое в офисе. Еще какие-то подозрения?» «Мы знаем, что из конторы ты поехал на озеро». «Ах, откуда же ты и это знаешь? Мы следили за тобой. Вы шпионили за адвокатом и его малолетней дочкой все выходные? На каком юридическом основании? Нелегальное поедание мороженого? Мы не шпионили за тобой. Скажем так, наш коллега случайно катался на лодке по озеру и случайно делал ландшафтные снимки своим телеобъективом». Тогда это, скорее всего, была та самая лодка, которая вчера вечером встала на якорь. Если бы я благодаря Эмили целиком и полностью не переключился на осознанность, то сегодня утром был бы не в строительном магазине, а за решеткой. Или если бы меня увидели на причале с живым Драгоном, или увидели, как я в субботу вытащил из багажника мертвого Драгона. Я резюмировал новую информацию. Итак, Драгон позвонил мне, пригласил поесть мороженого. И затем «Вы видели меня в офисе и на озере». И напротив, Драгона вы не видели ни в офисе, ни на озере. И мороженое ел не я, а моя дочка. Попробуй-ка на этом основании получить ордер на обыск офиса или того загородного дома на озере. Такое дело. Есть еще маленькая деталь. И какая же? Соседи того дома у озера сегодня утром позвонили в полицию. На столе их открытой веранды лежал отрезанный палец с печаткой. Черт. Никакая это не второстепенная деталь. Это, если правильно все трактовать, косвенная улика, указывающая на совершенное мною убийство. Как ни странно, в тот момент меня охватил не страх, а ярость, ярость на ту чертову птицу. Неужели было так уж необходимо выронить палец именно на таком видном месте? И где все эти хваленые кошки, когда они действительно нужны? Почему ни одна не сожрала этот палец? «А какое это имеет отношение к Драгону?» Спросил я скучающим, надеюсь, голосом. «Кольцо на пальце имеет явное сходство с тем кольцом, которое Драгон сунул под нос пацану на видео. Соответственно, и палец должен также принадлежать Драгону. Значит, этот палец попал на озеро либо с Драгоном, либо с тобой, в самом неприятном для тебя случае с вами обоими». «И какие это повлечет последствия?» Уже повлекло. Судья посчитал, что найденный палец вполне оправдывает обыск дома у озера. В этот момент 10 моих коллег обшаривают окрестности. Вот дерьмо. Безымянный палец не составляет и одной тысячной веса всего тела человека. 99,9% драгона я без всяких проблем пропустил через шредер, и вот такая глупейшая деталь ведет к ордеру на обыск. Но причин паниковать нет. Именно потому что существовала возможность обыска. Я и пропустил драгона через Шредер. В противном случае его можно было просто оставить лежать в Эллинге. Я был вполне уверен, что за исключением этого пальца проделал отличную работу. Сейчас нужно просто довериться себе. В таком случае надеюсь, что твои коллеги оставят после себя порядок. Если что-то пропадет, отвечать будешь ты, Петр. Если мы найдем что-то, кроме этого пальца, то за это. «Отвечать будешь ты, Бьорн. Мы закончили разговор. Последствия моей неосознанности подтверждали необходимость осознанности. Я в течение целых двух минут глубоко дышал и приводил в порядок свои мысли. Что касалось обыска дома, то нужно было просто переждать. В данном конкретном случае мне не приходило в голову ничего драматичного, что могла бы обнаружить полиция. До того, как будут... Готовы результаты теста ДНК пальца Драгона пройдет несколько дней. Конечно, я уже сейчас мог ломать голову над тем, догадывается ли полиция, что Драгон мертв, и, соответственно, ищет ли она его убийцу, и подозревают ли они меня в качестве убийцы. А мог и не ломать. Ведь что значит отрезанный палец? То, что бывшему владельцу этого пальца в будущем вряд ли удастся устроиться на должность пианиста, и все. В нынешней ситуации существовали более насущные вещи, чем и этот палец, вопросы, которые требовали немедленных ответов. Прежде всего, нужно было непременно обсудить с Сашей покушение на Мурата лично, чтобы ответить на вопрос, было ли это покушением на меня. Заняться Борисом я собирался в самом конце. Если он уже сейчас развязал войну банд, то как ни крути, одним телефонным звонком мне ее не остановить. А если Борис не стоит за убийством Мурата, то и с поголовным смертоубийством он, наверное, может еще немного подождать. Люди, которые знают или подозревают, что их телефоны прослушивают, хорошо знакомы с такой проблемой. Все разговоры ведутся очень натянуто, так как постоянно думаешь о постороннем слушателе. Звонить по предоплаченным одноразовым телефонам – это лишь частичное решение. Ведь сначала собеседник должен сообщить предоплаченный номер так, чтобы его не узнала полиция, прослушивающая ваш телефон. Мы с Драгоном разработали свой метод пользования такими телефонами. Его успешно применяла вся его банда, включая Сашу. Мы просто отправляли собеседнику с прослушиваемого номера на прослушиваемый номер СМС с последовательностью из 11 цифр. Если сложить эти цифры с цифрами номера, с которого отправлялась СМС, то получался номер предоплаченного телефона, на который нужно было позвонить. Итак, Саши, я отправил с мобильника, который, как мне стало известно, прослушивала полиция, СМС с цифрами 00177489032. Кто не знает номера моего мобильника, не сможет ничего сделать с этими цифрами. Правда, полиция известен мой номер, но она не догадается, как с ним связаны эти цифры, поэтому тоже ничего не сможет сделать. Саша знал и мой номер, и шифр, и через короткое время позвонил мне с незнакомого номера. «Это я», — доложил он. «Спасибо, что перезвонил». «Как там шеф?» «Соответственно, обстоятельствам». «Где он сейчас?» Я чуть было не ответил. Большой палец в тюбике с силиконом, безымянный, в пакете для хранения вещественных доказательств, а остальное в желудке у нескольких десятков рыб. Но вовремя сдержался и вместо этого сказал... «Ради твоей безопасности и безопасности всех остальных я хочу, чтобы об этом никто не знал». «Но ты-то знаешь». «Не совсем», — симпровизировал я. «Но вы держите связь, само собой. Он же хочет, чтобы все и дальше работало. Мне нужно встретиться с тобой». «Когда и где». «Предлагай». Хорошо давать своему собеседнику возможность принять решение. В данном случае это было еще и предусмотрительно. У меня нет опыта в поиске конспиративных мест, а у Саши есть. «Знаешь детскую площадку в Дворцовом парке?» — спросил он. «Конечно. Завтра днем в половине двенадцатого». И хотя время было рабочее, я уже считал себя освобожденным от должности.